Глава восемнадцатая. Туман и тень. Через час. Комната Амира. Времени до балла оставалось совсем немного, и, если снарядом проблем не возникло, собраться с мыслями никак не получалось. Они то разбегались, как тараканы, то нападали всей стаей, сводя с ума и оплетая бесконечной вереницей предположений. Не помню, в который раз прокручивала в голове разговор с Валентином выписывая в блокнот самое важное и пытаясь собрать картинку воедино. Сорель, его мотивы и связь с кровавым рассветом. Императорская семья, тени, древняя магия и проклятие. Я вязла в бесконечном потоке информации, как в густом киселе. И едва казалось, что все события становятся вред, находились новые нестыковки. Вздохнув, сделала небольшой глоток клубничного чая и покосилась на листочек с вопросами. Взгляд упал на пятый пункт. Зачем Сорель пытался выкупить мой контракт, если планировал возвести на престол? Хороший вопрос. Возможно, Инкуб хотел перестраховаться и вначале подчинить меня с помощью грубого артефакта, а после сменить его на незаметные цепи? Вариант был неплох и вполне вписывался в почерк советника. Будучи связанной браслетом, я бы не сумела оспорить приказ и как шёлковая отдала ему все вещи из ячейки. Но как тогда он собирался досрочно разорвать контракт? По закону я должна была на три года стать его собственностью. И, насколько мне известно, пересмотру этот пункт не подлежал. Во время службы стать императрицей я никак не могла. Выходит, всё это время инкуб планировал использовать меня в других целях. А что? Хитро. С моими способностями за три года при дворе я бы успела насобирать компромат на всех членов Совета и высшее командование. В итоге, кроме императрицы-марионетки, кесарель получил бы целую армию кукол, готовых на всё лишь бы сохранить свои тайны. «Подчинение всей правящей верхушке», — прошептала, записывая свою версию. Пока ни в чём не была уверена, но фиксировала все идеи, чтобы ничего не забыть и позже пересмотреть и обсудить с Рамоном, дари и Валентином. Последние полчаса назад умчал в клан. После разговора с генералом дух пребывал в состоянии возмущенной задумчивости с легкими нотками восхищения. Он оценил мою фантазию полководческие гении, проявленные в бою под белой чайкой, но пришел в ужас от фиктивного брака и поддельных татуировок. Мишель мой прадедушка не взлюбил сразу. Успокоился лишь, когда я заверила его, что эльфийка пошла на обман только из-за козни и шантажа Сорелли. И вообще она больше заинтересована в отношениях с Севаном, чем в браке с генералом. Догру вампир знал хорошо и проникся, даже пообещал помочь. Правда, не уточнил, как, и от этого было немного не по себе. Дух любви из вампира так себе. И мне не особо хотелось знать, какими стрелами он собрался орудовать, чтобы помочь этой парочке. Зато меня очень интересовало, что ему расскажет клан. После коротких дебатов Севен позволил провести ритуал, но не накануне бала. Сказал, это может временно расшатать печати проклятия, сделав их видимыми для всех. В наши планы такие спецэффекты не вписывались категорически. Поэтому, дружно поделившись с Валентином магией, мы отправили его на разведку к вампирам. Вздохнув, отложила блокнот с версиями и посмотрела на часы дедушка должен вернуться с минуты на минуту». Татуировка пара неожиданно потеплела, а через миг в двери постучали, я услышала голос Рамона. «Амира, можно войти? Необходимо кое-что обсудить». «Да». Обсудить хотелось не кое-что, а очень многое, в особенности предстоящий бал. Но едва дверь распахнулась, рядом с драконом я увидела и призрак Валентина. Во время визита в клан вампир успел сменить простынку на расшитый жемчугом жилет и обзавелся саблями. Низа у него по-прежнему не было, но выглядел дух весьма воинственно. Я бы поостереглась становиться у него на пути. «Душа моя туманная, новостей много времени мало, поэтому говорить буду быстро». На одном дыхании выпалил дух, подлетая ближе. Первое, я добрался до штаб-квартиры клана и убедился, что они действительно оберегали тебя как могли. Когда агенты кровавого рассвета оплели директора приюта змеиным флёром и заставили достать из сейфа твои вещи, вампиры защитили артефакты от сканирования и после не раз приходили на помощь во время твоих заданий, оберегая от неприятностей. Перед глазами вспыхнули обрывки воспоминаний. Иногда я действительно ловила себя на мысли, что мне помогает кто-то невидимый, и не могла найти этому объяснение. Теперь всё встало на свои места. «По магии ситуация, увы, плачевная», — продолжил вампир. Мои потомки практически утратили её, сохранив лишь способность к обороту. Но оружием владеют так же хорошо, как и раньше. В сапфировых глазах вспыхнули недобрые огни. Вампиру не терпелось доказать последнее на практике. «Отсюда вторая новость», — продолжил за него Рамон. «Валентин и трое лучших воинов клана едут с нами». Хотела уточнить, как он себе это представляет, но дракон неожиданно вручил мне небольшую коробочку. Открыв её, обнаружила изящный золотой браслет с тремя подвесками в виде букв «А», «Т» и «О». «Знакомься, это алан Аллан и Ольгрид», — с улыбкой объявил Валентин. «Они помогут охранять тебя, а заодно и проследят за Сорелем». «Это шутка?» — просипела, ошалела, уставившись на украшение. Некоторые амулеты действительно могли сильно уменьшить вес содержимого. Но запихнуть туда трёх взрослых мужчин? В туманной форме вампиры практически ничего не весят. Рамон сразу понял, что именно меня смутило. «Ты же не обратила внимания на прячущегося в игрушке Валентина?» Я растерянно кивнула. «О защите дворца тоже не переживай», — добавил Рамон. «По традиции благотворительный бал проходит в самоцветном зале, который охраняют мои драконы. Мигель уже настроил защиту так, что она не среагирует на Валентина и его вампиров. Никто не узнает, в каком составе мы прибыли. Но есть один минус. Какой? Я насторожилась. Купол самоцветного зала распространяется лишь на прилегающую к нему территорию сада. А внутреннюю часть дворца охраняет личная гвардия Солнцеликова, пояснил дракон. У меня нет доступа к их кодам безопасности. Значит, буду держаться подальше от границы купола, закончила за него. Именно, кивнул Рамон. Если выйдешь с браслетом за пределы самоцветного крыла, сигнальные сети сразу засекут незваных гостей. А Валентин? Он ведь тоже принимал туманную форму, когда прятался в игрушке. И очнулся, едва открыла сейф. Почему сигнализация банка не заметила его? «Потеряв силу, я впал в магический сон, и во время нашей встречи в хранилище еще не до конца пробудился», — пояснил дух. А Ольгрид, Аллан и Териэль, хоть и ослабли магически, но вполне живые и полные сил вампиры. Учитывая, что во время бала гостям и не положено покидать самоцветное крыло, проблем возникнуть не должно. Но на всякий случай помни об этом. Продолжил Рамон. Что касается Валентина, он тоже временно переместится в браслет. Едва окажемся во дворце, выпустишь его вместе с остальными, чтобы они могли проследить за Сорелем. План был безумным, но в теории рабочим. Понятно, что на балу инкуб притихнет, и ценной информации мы вряд ли разживёмся, даже если будем порхать за ним всю ночь. Но незримое присутствие вампиров придавало уверенности и страховало меня от неожиданностей. «Все дети Тумана владеют клановой телепатией», — неожиданно добавил вампир. «Из-за проблем с источником она действует на весьма ограниченном расстоянии. Но для поддержания связи во время бала хватит и этого. Теперь о самом мероприятии. Генерал бросил беглый взгляд на часы. «Ты сопровождаешь меня на правах адъютанта. Поэтому должна повсюду следовать за мной и не имеешь права ни с кем танцевать». Последнее определённо радовало. Благодаря сарелю на бал мы собирались как на войну. Тут уж точно не до развлечений. «Догра будет страховать нас на предмет проклятия и следить, чтобы оно внезапно не заиграло новыми красками», — продолжил Рамон. «Сомневаюсь, что Сорелли рискнет устроить на балу провокацию. Но если он все же убедит Императора вызвать меня на уидиенцию, держись, Севан, и ни на шаг не отходи от него. И мы опаздываем», — добавил, покосившись на часы. Амира, надевай браслет с вампирами. Пора показать инкубам, почём в империи сумеречная рябина. Подмигнул мне Валентин, прежде чем превратиться в туманную дымку.